и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленного цвета и весом. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. Князья же приносили камень оникс и камни вставные для ифода и наперстника, также и благовоние и илей для светильника и для составления елея помазания, и для благовонных курений. И все мужья и жены и сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелевал сделать, приносили добровольный дар Господу. И сказал Моисей сынам Израилевым, «Смотрите!»